Глава четырнадцатая «Где она?» Услышала я голос, достаточно громкий, чтобы пробудить меня. «Джия, вам туда нельзя!» «Я спрашиваю, где она?» «В спальне Рейтана?» Я резко встала, но и шага ступить не успела, как двери открыли служанки, а на пороге я увидела невесту-повелителя. Падма застыла, удивленно глядя вниз, где я заметила предмет моего нового гардероба. Те самые трусы, которые я выкинула вместе с Фариком. Они лежали чуть поодаль. Неудивительно, что Рейтан мог их не заметить или же просто проигнорировать. Зато все заметила Падма. Ее лицо побагровело. Рати быстро подняла предмет гардероба и спрятала его за спину. «Вот, значит, какие у тебя были мотивы» произнесла Падма обреченно и посмотрела на меня. «Ты специально сбежала из каравана, ведь так, чтобы пленить его, заставить сделать тебя против моей воли старшей наложницей или вовсе решила занять мое место?» «Это не так», — твердо произнесла я, но Падма лишь покачала головой. «Знаешь, я даже рада, что он сделал тебя Ахсаати». Роль рабы тебе подходит идеально. «Рабы?» Я открыла рот, но так ничего и не смогла произнести. А Падма развернулась и вышла вместе со свитой. Рати смущенно поклонилась и прошла к шкафу, убрав трусы на полку. «Вы специально оставили их, чтобы вывести Джи Падму из равновесия?» спросила служанка тихо. «Зря вы так, или лавати. Мне казалось, что это не в вашем характере». «Что значит фахсаати?» спросила я, не став ни в чем переубеждать служанку. «Сердце повелителя», — ответила девушка. «Разве вы не знали?» «Сердце повелителя». «Но почему раба?» «И какое это дает статус? Рабы?» Служанка потупилась что заставило меня думать о самом худшем. Многие так считают, леди, особенно жены повелителей. Фахсати это не наложница. Те получают жалованье и могут в любой момент уйти с согласия повелителя, даже удачно выйти замуж. Но фахсати это пленница повелителя навечно. Вы всегда будете подле него. Ваша связь с ним нерушима. Вы его сердце. Его возлюбленная, которая не имеет прав, закончила я за служанку, и она опустила голову еще ниже. Зато вы рядом с возлюбленным. Разве много еще нужно? Дети появляются только от законных жен, произнесла я, не особо нуждаясь в подтверждении. Фахсати когда-нибудь может стать женой? Я о таком не ведаю ответила девушка, явно опасаясь моего гнева. Без детей, с презираемым статусом, но в роскоши и рядом с любимым человеком. Без возможности выбора. Так вот кем меня сделал Рейтан. «Я наберу вам ванну. Скоро похоронная процессия, следует подготовить вас». Девушка ушла в ванную, а я вскочила с кровати, заметавшись по комнате. На кровати появился посланник богов с очень виноватой мордочкой и читал книгу о богах. Видимо, все-таки пытался найти упоминание о себе. «Я сбегу», — заявил я ему. «Не получится. Фахсати — это не просто статус. Рейтан провел ритуал, пока ты была без сознания. Теперь ваши жизни связаны. Хотя есть одно место» куда ты можешь сбежать, твой мир. Но для начала тебе придется убить своего повелителя. Я замерла, смотря с обреченностью на Фаррика. Губы задрожали, я упала на колени на ворсистый ковер и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. Просто тяжесть, груз последних дней сказался на мне. Я устала. Действительно устала. И я ведь так и не сказала, кто был причастен к моему похищению. Это совсем вылетает из головы, когда я вижу От Отчего мне было больше обидно? От того, что он сделал меня возлюбленной рабой без моего ведома? Или от того, что я бы согласилась? Не сразу, но ненавижу. Рыкнула я и подскочила на ноги. Рати, выскочившая из ванной, вздрогнула. Я утерла слезы. Ну уж нет. После этого я в этом мире точно не останусь. Подумаешь, разбили сердце. Я и сама кого угодно еще разбить могу. Например, вазу о голову одного самоуверенного наглеца. «Ты что-то задумала», — произнес Фарик. «Разумеется», — ответила я и дотронулась до кольца. Сначала попробую узнать, как же все-таки спасти Амитан, а потом воспользуюсь кольцом, подаренным богиней, и отправлюсь домой. Хотя перед этим, может быть, я воспользуюсь возможностью и выполню миссию. Сейчас у меня как-то даже появился для этого повод. «Ты меня пугаешь», — прошептал посланник и перелистнул страницу. «Я сама себя пугаю» ванна готова джия успев подготовить вещи произнесла служанка я кивнула и отправилась успокаивать нервы служанка облачила меня в белые сари полностью закрывающие руки и ноги лицо тоже было частично недоступно взору оставляя лишь глаза сверху на покрытую платком голову опускалось переплетение золотых цепочек со звенящими полыми шариками, колокольчиками. Считалось, что этот звук провожает умершего на тот свет, в существование которого я начинала верить, как и в богов. Двери открылись, и вошел повелитель. Он тоже был весь в белом, даже обувь, вот только голову его ничто не укрывало. Темные волосы мягкими волнами ложились на плечи, А Чулу обхватывал венец. Он осмотрел меня беглым взглядом и подал руку. Я подошла к нему, но не спешила принимать приглашение. «Разве вы должны пройти процессию не с Падмой?» «Она пока не жена», — ответил Рейтан. «Она хотя бы когда-нибудь станет женой. Хотя безразлично. Я ведь вернусь домой». Что такая фасхати?» Прямо спросила я, пытаясь совладать с собственными эмоциями. «Это так важно?» Он начал что-то подозревать, но выглядел при этом расслабленно и, как всегда, великолепно. «Ты в моих покоях, в дорогой одежде, с личной служанкой. Что тебе еще нужно?» «Многое. Мне нужно слишком многое. Я ведь не жена». — прошептала я. — И никогда ее не будешь. Припечатал Рейтан, но не выбил у меня почву из-под ног, потому что я уже знала об этом. Я усмехнулась. Сказка была слишком короткой, о великий, произнесла я и все же вложила свою ладонь в протянутую руку, потому что кто я такая, чтобы противиться своему господину? Лиля. Не стоит. — ответила я. — Думаю, нам нужно поторопиться. Он не ответил, но наградил взглядом «Поговорим позже», после чего мы вышли из покоев. У каждого великого была своя небольшая процессия со свитой, выстраивались порядкой номеров хаоспатов, что ни в коей мере не говорило о статусности. Все великие были равны между собой. Просто Так простые жители, которые выходили на улицу, чтобы проводить Джарума Третьего в последний путь, могли знать, где правитель какого хаоспата. Когда мы с Великим подошли к ожидающей нас свите, я получила неприязненный взгляд Падмы, однако она улыбнулась и склонилась перед Рейтаном. Падма встала слева от Великого, в то время как я справа после чего прозвучал звук, похожий на утробный рык из огромного изогнутого рога, и процессия двинулась. Ворота дворца распахнулись. Процессия была пешей, даже великие ехали не в повозке, а шли пешком, выражая свою беспомощность перед сокрушительной силой смерти. Гроб с телом был впереди, его держали на носилках с балдахином, а вокруг него плакали женщины, как я поняла, наложницы, жены и сестры. По улицам выстрелились жители. Кто-то плакал, другие просто склонялись и поднимали ладони вверх. Колокольчики звенели не только на нарядах девушек, но и в толпе, и в храме. Они трелью разносились на многие мили и делали происходящее чем-то поистине важным, заставляли проникнуться атмосферой не только общей скорби, но и начала загрубной жизни для ушедшего. И я в который раз задумалась, что сделали эти бедные жители, за что боги решили их так жестоко наказать. За молчание? Но о чем они так тщательно молчат? Или забыли? Ворота города открылись, выпуская процессию в пустыню. Здесь был погребальный алтарь. Наги из караула выстроились дугой для защиты в случае нападения эйфинов. Тело великого положили на алтарь, после чего храмовник в белой рясе, а это был, скорее всего, он, поднес факел к телу. Языки пламени быстро распространились сложенным для погребального костра ветвям, после чего алтарь полностью поглотил огонь. Не отвернулась, не желая смотреть, и прикрыла глаза. «Пусть пески пустыни примут прах Джарума III, великого Эрхаата V Хаспата Амитана». Все великие, их осталось семь, включая нынешнего Амита, Вышли вперед и подняли ладони в знак почтения и прощания. Амид был пожилым мужчиной, но при этом выглядел крепким, уверенным в себе, его седые волосы обхватывал золотой венец, а на руках были необычные наручи, будто деревянные. Наступили минуты молчания. Было слышно лишь ветер, гуляющий по пустыне. И он мне не нравился. Я словно слышала другие звуки в песках. Опасные. Заставляющие меня инстинктивно отступить. Я случайно наступила на ногу Падме. Она шикнула на меня, но молчание не нарушила. Я с ужасом пригляделась к Барханам и скорее не увидела, а инстинктивно почувствовала движение. Возможно, благодаря новой магии. И финны. Прошептала я и осознав, что Права уже громче крикнула, Эйфины. Мой голос прорезал тишину. Великие резко обернулись сначала ко мне, после чего посмотрели вперед. Ушли несколько секунд на то, чтобы понять, я права, опасность наступала. Эйфины донесся до меня поочередный шепот великих, после чего каждый начал принимать вторую и «Уберите свиту!» — прозвучал голос Рейтана с шипящими нотками, после чего стражники буквально заслонили собой происходящее в пустыне, подталкивая нас ко входу. Я пыталась сопротивляться, говорила, что могу помочь, но меня словно не слышали. Вместе с другими девушками я оказалась за воротами, запертая в городе. Эйфинов было много, больше, чем обычно, и это пугало.